заподня. Но именно по этому делу мне довелось столкнуться с одним особенно разительным фактом, когда любовь и безволие превратили честного до того человека в серьёзного и опасного преступника, а его до того безупречная жизнь была в результате искалечена. Таким человеком оказался Сергей Степанович Тераванесов. В Ленинградском облфиноделе Гераваннесов работал чуть ли не с первых дней революции. Экономист по образованию, он был бесспорно очень крупным финансистом и отличным работником. Он не состоял в партии, но, как принято было тогда выражаться, вполне стоял на платформе советской власти. Он был уже не молод и одинок. Как-то так сложилась его жизнь что сначала наука, а затем с утолока повседневной и напряженной работы поглощали его с головой. И в день своего пятидесятилетия Сергей Степанович обнаружил, что жизнь-то уже почти прожита, а у него нет и никогда не было семьи, детей, даже серьезных увлечений. — В тот день, Лев Романович, — рассказывал мне Тараванесов, — я, знаете ли, подошел к зеркалу, и очень внимательно как бы со стороны на себя поглядел мне не понравился этот пожилой маленький толстый человек с большой лысиной и отёчным лицом который уныло смотрел на меня из зеркала и как бы говорил э брат видишь до чего ты меня довёл старик совсем старик а на старости и вспомнить нечего финансовая крыса Что ты видел, осел, кроме своих параграфов и статей бюджета, начислений? Был ли у тебя хоть один настоящий роман с настоящей женщиной, с сердцебиением, бессонницей, ревностью, прогулками в белые ночи по набережной Невы, горечью от её равнодушия и счастьем от её первого да? В общем, это был скверный день. С весьма печальным подведением весьма печальных итогов Таравановцев вздохнул, закурил папиросу и задумался. За распахнутыми окнами моего кабинета, выходящими на Фонтанку, шумел солнечный майский день. Вдали зеленела пышная листва летнего сада. Оттуда доносились весёлые крики играющих детей. В общем, Лев Романович внезапно сказал Таравановцев: Все это не имеет решительно никакого отношения к моему делу. Я признал себя виновным в том, что получал взятки от Кюна и Крафта, из-за этого снизил им налог. А всё прочее изящная словесность и повод для размышлений в тюремной камере. Но до этого вы получали когда-нибудь взятки? Честное слово нет. Да осенью 1927 года мне не за что краснеть даю вам честное слово это вырвалось у него так горячо и искренне что я сразу ему поверил да и в деле не было ни малейших даже косвенных указаний на то что тера ванесов за многие годы своей работы в финоделе совершил хотя бы один проступок Напротив, его отношение к своим служебным обязанностям было безупречным, и это признавали все. Что же могло столкнуть этого образованного, в прошлом честного и вполне зрелого человека с пути, по которому он твёрдо шёл вот уже столько лет? Однако ответ на этот вопрос мог дать только он один, а он явно не хотел этого делать. Несколько раз после окончания допроса я пытался завести разговор на эту тему, объяснял Тараванесову, что интересуюсь этим не для протокола, но он только грустно усмехался и тактично, но решительно уклонялся от ответа. Между тем, следствие по этому делу подходило к концу. Жонам обвиняемых были разрешены еженедельные свидания с мужьями. И каждый четверг ко мне приходили эти женщины за ордерами на свидание. В частности, являлась и жена Тараванесова, на которой он женился за 2 года до своего ареста. Очень красивая молодая женщина с большими зелёными глазами, пикантно вздёрнутым носиком и пухлым капризным ртом. Она, как и все жёны обвиняемых, держалась очень скромно, справлялась о здоровье мужа, получала ордер и кивнув головкой, удалялась. Я заметил, что всякий раз она приходила в сопровождении молодого, элегантного блондина, примерно одного с ней возраста, который всегда ожидал её в коридоре, а потом уходил вместе с ней. Раз за два я случайно увидел в окне, как они шли по набережной Фонтанки под руку. Она смеялась, а он что-то ей весело рассказывал. Потом я заметил, что приходя за ордером на свидание Тереванесова обычно приносила с собою обшитый полотном в виде почтовой посылки свёрток с продуктами, который она передавала мужу через администрацию тюрьмы. Я обратил внимание на то, что надпись на свёртках всегда отлично выписана синей краской, уверенными, твёрдыми, профессиональными штрихами. Кто это вам так лихо рисует надписи на передачах? Спросил я её однажды, когда она вошла в мой кабинет, держа такой свёрток в руках. "Это один наш друг", ответила она, чуть покраснев. "Тот самый, который вас обычно сопровождает?" спросил я. "М-м, да", не очень охотно ответила она. Я не стал больше её расспрашивать, тем более что этот вопрос не имел прямого отношения к делу. Но про себя подумал, что Тэра Ванесов расплачивается за то, что женился на женщине, которая лет на 25 моложе его. В данном случае эта ситуация, весьма опасная уже сама по себе, осложнялась и тем, что муж этой женщины находился в тюрьме, и она знала, что минимум, на который он может рассчитывать это 10 лет в лагере, а в худшем случае ему угрожают расстрел. Так как в те годы статья 114 часть вторая ему предъявленная предусматривала такую карательную санкцию мне, как и всякому следователю, вы приходилось не раз убеждаться в том, что жёны обвиняемых редко остаются верны своим мужьям. Иногда ещё в стадии следствия по делу эти молодые женщины уже начинали озабоченно подыскивать запасный аэродром как однажды цинично и прямо сказала мне одна из них. Жена того самого Платонова, который погиб из-за котиковой шубки для нее, статная, полногрудая, ленивая шатенка, всегда надушенная, модно причесанная и кокетливая, несколько раз вообще не являлась за ордерами на свидание. И когда я, получив от него отчаянное заявление, вызвал её и спросил, почему она вот уже два раза пропустила свидание и не отнесла мужу передачу, посмотрела на меня ясными, большими и очень красивыми серыми глазами и спокойно произнесла: "Неужели он не понимает, что мне надо позаботиться о себе? Не могу же я остаться женой арестанта и плакать у разбитого корыта?" Я уже не девочка, мне 28 лет. А хорошо выйти замуж не так просто. Ещё счастье, что у меня нет детей, а то с ребёнком и вовсе не устроишься. А вы не считаете, что у вас есть обязанности в отношении мужа, который, кстати, сел в тюрьму не без вашей вины, гражданка Платонова, не выдержав, спросил я. Насчёт моей вины вы и бросьте, ответила она. Просто он тюфяк, и не сумел умно себя вести. А что касается обязанностей, то всему есть предел. Я отдала ему всё: молодость, красоту, первое чувство, и он обязан был создать мне красивую жизнь. Не сумел, тем хуже для него. Я лишь не раз понял, что имею дело с вполне законченной философией определённой категории женщин, считающих, что выйти замуж это значит устроиться что мужья обязаны создать им красивую жизнь в виде своеобразного эквивалента за молодость, красоту и первое чувство.